На физиономии чмока изменилась от грозного до покорного выражения надежды. Жидкие бровки поползли вверх, а пот закапал ему прямо на живот. Честно, как два пальца. А скоро... «По килограмму в день будете терять хозяин». Чмок аж подпрыгнул от неожиданной радости, от отчего лавка, конечно, не выдержала и с пушечным треском разломилась. Ночлагеря даже не упал, просто его задничный жир, следуя законам гравитации, устремился к полу, и оттого получилось, что он как бы пересел с лавки на пол. Ветеринар еще раз поблагодарил природу, что дала возможность ему созерцать сей феномен. «Так как же ты это сделаешь?» – вопросил Чмок с радостью. «Бараны нужны», – сообщил ветеринар. «И от сколько хочешь», – замахал руками ночлагеря, – «только вылечи. Это не мне бараны нужны, а тебе, поправил будущий доктор. И бараны необыкновенные, а курдючные. А где их взять? Твоя проблема. Ты объясни, потребовал чмок. Салом тебя буду лечить, приговорил ветеринар. Курдючным. Только от него вылечишься. Как это не понял, начал лагеря. У меня своего сала два центнера. клин Клинклином выбивать буду, пояснил селекционер. Будешь есть жир, выздоровешь. Здесь Чмок заподозрил что-то нехорошее. Подумал, что этот хитрый зэк просто со света жить его желает, а потому прошипел. «Я тебя в карцере сгною, как хочешь, хозяин. Сволота ты поганая. Да я слово молвлю, тебя зэки на пике поднимут». «Как скажешь, хозяин», — покорно продолжал соглашаться ветеринар. Иван Чмок с невероятным трудом поднялся с пола, причем выражение его лица походило на физиономию разозлившегося сумаиста. Заключенный Рюмин по сравнению с ним казался маленькой овцой перед гипопотамом. Сам за душу решил Чмок и двинул свои бескрайние телеса на жертву. И здесь оба услышали тихое «Прекрати, Ваня». Чмок тотчас утерял воинственный дух, от неожиданности пустил громоподобные газы и в секунду сгорбился, будто со страху. «Что?» — спросил он почти тенором. «Поверь этому человеку, Иван, он тебе поможет». «Она была прекрасна, это Ирена Петерсон». Ветеринар много слышал о необыкновенной любви хозяина к и о ее редкой красоте, доставшейся чудовищу на заклание, но сейчас, наблюдая латышку воочию, ее прекрасную бледность, почти прозрачность лика, фигуру, словно извлеченную гением из мрамора, ветеринар и сам осознал, какой бриллиант достался жирному Борову. Лишь одну женщину в своей жизни видел Станислав прекраснее, чем эта прибалтийская жемчужина. Свою жену, Елену Рюмину, родившую ему шестерых детей. А еще селекционер наблюдал глаза Ивана Чмока. Эти крохотные лужицы на огромной морде, из которых изливался наружу такой истинный свет любви, Что никак нельзя было не прийти этому свету на помощь И в небесных глазах латышки ветеринар увидел многое, а того и понял еще больше Он чуть было не растрогался от того, как может женщина любить невозможное Как красавица жалеет мучающееся чудовище Сколько глубокой печали в глазах этой женщины Прямо аленький цветочек Она еще раз велела Чмоку поверить зэку, а затем укрылась в своей комнате. Он стал покорнее, чем дворняга, бегающая по тюремному двору. И взгляд у него сделался такой же, как у лагерной псины. «Сколько баранов нужно?» — только и спросил. «Двадцать», — определил Рюмин. «Будут». Баранов достали через два дня. Реквизировали с выставки животноводства, проходящей в Сургуте под эгидой «ВДНХ». Отдали взамен сотню свиней, выращенных на зоне, и еще прибавили Толику живыми деньгами. Рюмен велел Чмоку, чтобы с овощного склада прикатили весы, на которых завешивали мешки с картошкой, а также мясные туши. На них завесили и тушу Чмока, определили, что в ней 212 килограммов веса, почти как в самом большом хряке по кличке Ирод на скотном дворе. Когда-то хряк был замечен в поедании своих детей». Охрана с преогромным интересом наблюдала, как зэк по кличке «Ветеринар» расправляется с бараном. Животное сильно нервничало его, бросало из стороны в сторону, но, привязанное веревкой к железной болясине, оно лишь тихонько блеяло и сыпало на землю дерьмом, похожим на спелые оливки, словно предчувствуя, что конец его бытия близок. Рюмин подходил к барану с улыбкой, пряча за спиной одну руку, вооруженную остро заточенным ножом, а другую с кусочком хлебного мякиша тянул к перепуганному животному. Баран нервно шевелил ноздрями, хлеба не хотел, но, глядя на руку селекционера, уже не шугался в сторону, а покорно стоял на дрожащих ногах. Вся охрана чувствовала этот баранний страх. Точно так же и с людьми происходит, когда их ведут на расстрел. Некоторые из когда-то оставшихся на сверхсрочную имели опыт по расходу, означенному смертным приговором и сейчас с Равнивали человека с животным. Одна байда, никакой разницы». Среди охраны, наблюдавшей за действиями ветеринара, был и сержант срочной службы по фамилии Кранов. Странный для сослуживцев парень. Замкнутый, сильный, как медведь, косой, как Краморов. Кранов был много старше всех своего призыва. И на вопросы, чего так задержался, никогда не отвечал. Его не переспрашивали. Сержант Кранов отношение имел ровное, как к сослуживцам, так и к заключенным. И на вопрос замполита Рогова, есть ли разница между зэком и вольным, всегда отвечал «Есть». «Какая?» – пытал замполит. «Они первые сидят». «Не понял», — удивился Рогов. Кранов не пояснил, и у замполита осталось некое неприятственное отношение к этому молодому бугаю с погонами ВВ. Он и хотел было его прессовать, но что-то внутри подсказывало, что делать этого не стоит, и этим что-то было не что иное, как страх». З.К. приблизился к барану вплотную и свободную руку положил животному на морду. Ветеринар выждал несколько минут и потом легонько отвернул голову барана в сторону и молниеносным движением правой руки перерезал жертве горло. Он сделал это настолько мастерски, что животное, рухнувшее на деревянный настил, как подкошенное, лишь пару раз дернуло копытами, а затем и сдохло. В глазах барана погасло, словно свет выключили. А затем... Началось настоящее искусство. С необычной ловкостью ветеринар подвесил умерщвленную тушу на заготовленный крюк и начал работать ножом, как писатель пером. 50 секунд, и баранья шкура была отделена от туловища. Затем несколько точных взмахов тесаком, и внутренности из бараньей туши перекочевали в эмалированное ведро. Супродукты сердце, печень, почки и яички были разложены на белой свежевуструганной доске. Здесь же лёг и необходимый для лечения на ночлагеря курдючный жир. Затем Рюмин разделал голову, в которой, как оказалось, много полезного. Убрал в отход только глаза, хотя пояснил, что и на них любители есть. Снял рога, поведал, что после обжига из них водку пить хорошо, а остальное отдал кухарке рыбиной для холодца. Ей же пошли и копыта. Вертухая от созерцания такой красоты в работе хотели было зааплодировать ветеринару, но тут вспомнили, что зэк всегда враг прикинули возможность такой же расправы над собой, а потому остались молчаливыми. «Что с мясом делать?» спросил селекционер. «На персональский обед распорядился замполит Рогов». Здесь вертухаи дали волю эмоциям, захлопали и заулюлюкали. Баранины они давно не пробовали, только свинина и мороженая говядина иногда попадала в пищу. «А может, страдальцам немного?» — вопросил Рюмен. Теперь перед охраной стоял не виртуоз своего дела, а точно враг. Враг первобытный, желающий отобрать у них законное мясо. «Шел в зону!» — со злобой приказал Рогов. «Ты баран!» Кто-то кашлянул, и все разом обернулись. В пяти метрах, широко расставив огромные ноги, возвышался всем своим объемом начлагеря чмок. Хозяин шумно дышал, даже скорее сипел, и притом оглядывал собрание совсем недобро. «Все по местам!» — скомандовал он негромко. Вертухая и весь остальной персонал рассыпались по сторонам, лишь замполит остался на месте, да и ветеринар при мясе. «Ты меня не слышал, баран?» злобно сверкнул глазами комиссар. Рюмин было побежал, но услышал в спину хозяйское. «Останься!» Селекционер остановился, как вкопанный. «Слушаюсь, гражданин начальник. Ты, Рогов, при мне не командуй!» с отдышкой произнес Чмок. «Меня нет, командуй!» «Тебя почти никогда нет!» — заметил замполит. «Привык! А то, Вань! Отвыкай!» Иван Чмок поднял руку и жирным пальцем указал на Зека. «Человека не трогай! Мясо! И все остальное ко мне!» «Я людям обещал!» — расстроился рогов. «А кто ты такой, чтобы что-то обещать?» «Что же вы, товарищ ночлагеря, при осужденном?» «Не по-офицерски!» «Извини, Рогов, мясо ко мне, все понятно». «Понятно», — ответил комиссар, отводя в сторону глаза, полные трусоватой ненависти. И чмок стал принимать лечение. ЗК Рюмин варил желтоватый Курдючный жир в большой кастрюле Слегка присаливал и придавал Блюду запах лавровым листом Приготовленное месиво ветеринар Выкладывал на тарелку и ставил ее Перед ночлагеря цокол довольный языком Приятного аппетита желал От одного запаха этого варева Выворачивало так, что давление Зашкаливало до смертельных высот Сосуды в глазах лопались, но чмок Вспоминая взгляды Ирены Зачерпывал расплавленное сало Ложкой и глотал его сдерживающим очередные рвотные позывы Ты хоть хлебушка дай, умолял чмок Никакого хлебушка не разрешал ветеринар Капустки квашеной, плакал хозяин В этом и лечение состоит Объяснил бароновет. Ничего, кроме жира Чмок почти терял сознание От такого непосильного врачевания Но вставший через неделю на хозяйственные весы И увидевший, что весу убыло На 7 килограммов со ста граммами Он так возрадовался прогрессу что разрешил ветеринару приготовить шашлык из бараней печени, которым селекционер угостил прекрасную Ирену, молчаливую и прохладную, как все Балтийское море.